Глава четвертая. Со двора доносился стук молотка. К вечеру Джаре на скорую руку достроил небольшой закуток для коз. Вкопал в землю четыре столба, а на них прибил доски. Получилось нечто вроде замкнутого забора, одна часть которого отворялась, как ворота. Сверху на две трети клетушки положили еще доски, на которые навалили ветви самых густых деревьев, временная крыша на случай дождя. Пока он возился с постройкой, мальчишки-оборотни, повзрослее Ринт, единственная девочка-оборотень, их сверстница, загнали козлов в один из дворов, где был полуразрушенный сарай, и повязали обоих. После чего с торжеством притащили перепуганных погоней животных к теплой норе. Охоту пришлось устроить по требованию домашних, которые прелести деревенской жизни знали и ужаснулись, услышав, что козлов отпустили гулять по деревне. А вдруг посевы потравят? А вдруг залезут куда не надо и попортят все? А вдруг на малых детишек нападут? Рожищи-то у них страшенные. Селена тогда еще подумала, что посевы – это да. А вот насчет малых домовые сильно преувеличили. Эти малые самих кого угодно и без рожищ забодают. Джарри прав, хоть и пошутил всего лишь. Успокоившись при виде собранного в одном месте стада, домовые виновато попросили Джари сделать еще одно помещение поменьше, чтобы перегонять туда коз для дойки и не опасаться козлов. Джари со вздохом оглядел двор при теплой норе и сказал, что с завтрашнего дня начнет постройку настоящего добротного сарая. Сейчас Джари дорабатывал калитку в козе загон, чтобы открывалось легко». Приходилось трудновато. Мало того, что постепенно темнело, так еще и по всему забору загона висели дети. Повзрослей с жаром обсуждали происходящее, а помладше передразнивали блеющих животных. орут -то. Селена открыла дверь в комнату братства и с порога окинула помещение внимательным взглядом. «Так, мир-то нет. Наверное, сидит с Оливией где-нибудь в саду». Он считает, что среди деревьев, кустов и травы сестренка быстрее вылечится и придет в себя. Его убеждение поддерживает старый эльф. Зато на первой кровати у самой двери сидит Колин в обнимку с Ирмой. Точнее, волчишка, сидя у него на коленях, буквально облепила его руками и ногами. Того и гляди задушит, старательно, по-детски обнимая. Но Колин терпит, чувствуя себя виноватым. Ирма повернула косматую, «Опять! Ведь только недавно девочки ее расчесывали. Может, мальчишки правы, и лучше ее вычесать, когда перекинется?» Голову на открывшуюся дверь, и Колин захрипел. Волчишка сдавила его ручонками еще сильней. «Ирма, я не собираюсь забирать Колина», — как бы мимоходом заметила Селена. «А вот задушишь его, брата у тебя уже не будет». «Ругаться с ними будешь», — с любопытством спросила Ирма, ослабляя хватку. «Нет, не буду». «Тогда неинтересно», – заявила волчишка и с коленей брата спрыгнула на пол. «Я пошла», – сообщила она, открывая дверь. Девочка очень хотела хлопнуть дверью, но удара не получилось. Со своей кровати коротко взглянул Конор, и дверь в паре сантиметров от косяка резко остановилась. Волчишка удивленно обернулась и показала язык, на всякий случай всем. «Бе-бе-бе», – -бе". Потом, смеясь, слушали грохот босых ножек по деревянной лестнице, бьющей по ступеням с такой силой, как будто спускается великан в сапогах. Присев на край кровати Колина, девушка вздохнула. Хельми сидит на своей кровати и выжидательно смотрит на нее. Узкое лицо мальчишки-дракона непроницаемо, как и его слегка раскосые глаза. Но, судя по его фигурке, он повернулся к селени, едва она вошла, а до этого разговаривал с Конором. Мика вольготно расположился у своего дощатого ящика с отделениями различной величины. Ящик недавно сделал для него джаре. Надоели железки и непонятные металлические конструкции, которые валялись по всей комнате. Девушка, вспомнив о железках, из которых Мика старался соорудить нечто, только ему понятное, мельком подумала, интересно, а детские конструкторы у них тут были? Конор единственный, кто как лежал, так и продолжает лежать на постели. «Сильно устал?» — спросила Селена. «Ага», — легко сказал Конор. Про себя она улыбнулась. Будет мальчишка признаваться, что устал. Ну что ж, прекрасно. Собравшись с духом, Селена начала. «Надеюсь, вы понимаете, что ваш поступок заслуживает наказания?» Выждала минуту молчания, чтобы сообразить. «Понимают, но не собираются признаваться в том». «Хорошо. С одной стороны, для теплой норы вы сделали полезное дело. С другой – заставили всех переволноваться. Есть третья сторона. Вы такая компашка!» Она специально сказала, это подчеркнуто пренебрежительно, «что на вас все смотрят. То есть, чего ожидать мне в следующий раз? Особенно, когда не надо будет опасаться машинных демонов и когда магическая охрана на изгороде вокруг деревни не будет. Массового бегства наших ребят?» «Я-то думала, у нас такой дом, что все доверяют друг другу». «Но, оказывается, можно уже сейчас сбежать с тайком, а потом еще и чувствовать себя героем», с изумлением заметила, поспешно отведя взгляд, как краснеет Хельме. «Как вы понимаете, вся моя речь – предисловие. Итак, наказание. На той стороне деревенской улицы, прямо напротив нас, есть три нетронутых поля с картошами». Так Веткин еще давно назвал съедобные клубни, похожие на картошку, чем Селена обрадовалась, запомнить очень легко. «Ваша задача – каждый день после тихого часа и последнего урока вы идете на эти поля и собираете тамошний урожай. Подчастую все три поля». «Но мы же не для себя старались!» – немедленно заныл Мика. «Так нельзя! Мы столько возились с этими козами!» «Пока я целый день прохлаждалась и пила успокоительное», — вставила Селена. «А ты нам наказание!» — с разгона не сообразил остановиться Мика. «Ой!» — он встал с пола и с размаху сел на свою кровать. «Ты волновалась?» — тихо спросил Конор, садясь на кровати. «Да, и очень сильно». Селена помолчала и выговорила. «Вы бы хоть меня не блокировали на это время. Я хоть знала бы, а то чего только не передумала». «Кстати, как вы это сделали?» «Ну, чтобы я вас не чувствовала». «Я придумал браслеты», — признался Конор. «Кольца у меня не получались, а браслеты сразу. Мы не хотели тебя постоянно беспокоить». «Мы сюрприз хотели сделать», — прошептал Колин. «Мы не думали, что, начал Хельми и споткнулся, вздохнул. «Знаете, чем отличается взрослый человек от подростка?» — риторически спросила Селена. Он как раз думает о последствиях. Затевая какое-нибудь дело, он в первую очередь продумывает, что из этого дела выйдет. И он будет думать, как скажутся последствия на тех, кто его окружает. «А вы?» – она вздохнула сама. Надо бы, конечно, сказать им, что даже не всякий взрослый человек может предугадать последствия своего поступка. Но сейчас об этом лучше не говорить. В сущности идет практический урок выживания. Ребята, я не могу взять с вас обещание что-то не делать. Но в будущем, если вы что-то задумаете, не забывайте. На вас смотрят другие ребята. Это раз. И рядом с вами люди, которые всегда будут за вас переживать. И надо обязательно подумать, как ваш поступок скажется на них. Это два. В любом случае, пока вы здесь и делаете что-то не то, не забывайте и о том, что за проступком всегда последует наказание. «Я вас люблю, но наказывать за непослушание буду. Сумели пройти такой длинный путь, значит, хватит и сил на уборку картошей». И добавила смешливо. «До сих пор их таскали понемногу малыши, но этого мало. А если сейчас соберете первый урожай лета, пусть даже самосейку, это получится очень даже неплохо». Мальчишки поныли еще немного, но Селена была непреклонной. Перед сном Джари спросил. «Ну, правда, это не слишком тяжело для них». Джари, я убиваю двух зайцев одним выстрелом. Есть у нас в том мире такая поговорка. Я наказываю братство, а одновременно заставляю Мику придумать для нашего хозяйства что-нибудь полезное. Посмотрим, как он завтра себя будет чувствовать на поле. Что-то мне подсказывает, что просто так лопатой ему не захочется копать картоши». Джари только улыбнулся. Селена в своих предположениях и надеждах оказалась права. В первый же день работы на картошном поле Мика устал так, что валился с ног. Впрочем, как и остальные члены братства. Увидев Мирта, например, Селена чуть не всплакнула над несчастным мальчишкой-эльфом. Таким измученным она его еще не видела. Но второй день ознаменовался тем, что Мика утром встал раньше всех, Заснул сразу после ужина и засел в сарайчике, где поставили машину Джари и магическую плоскодонку. Здесь же валялись запчасти каких-то сельскохозяйственных машин и один недоделанный тракторишка из тех, которые пытались запускать под демонов. В общем, Селена оказалась права. После обеда Мика врубил мотор модифицированной картошеуборочной техники и затрясся на ней по полю. Малыши, которые примчались смотреть на невиданную технику, с воплями пританцовывали за тарахтящим чудом технической мысли, а члены братства торопливо шли за ним с мешками, в которые и собирали клубни. Зрителей было много. Кто прятался за заборами, а кто висел на них, посмеиваясь над крестьянами. Усталый и надышавшийся пыли Мика, выполз из машины, оглянулся. Селена, пришедшая посмотреть, что получилось из его задумки, встала рядом с ним и осмотрела поле. «Что ж, неплохо придумано», — медленно, словно размышляя, протянула она. «Только вот проблема. На этом поле ты выволок все клубни на поверхность, а ребята успели убрать едва ли четверть поля. А вдруг ночью пойдет дождь, вобьет все клубни в землю, и что дальше?» На третий день после обеда на поле, кроме уборочной техники, появилась плоскодонка. Ее Мика слегка переделал, учитывая новые для нее функции, а Конор, Хельми и Мирт подобрали новые заклинания, позволяющие плоскодонке подняться над землей с огромным весом. Обрадованные малыши-оборотни, возглавляемые Ирмой, сразу присоединились к сборщикам урожая. «Еще бы! Бросать картоши в цель, стараясь попасть в плоскодонку?» «Это же игра!» Успокоенный Мика тарахтел на своем тракторишке дальше. Теперь выброшенные на поверхность картоши не пропадут. Селена глазом моргнуть не успела, как узрела на поле почти всех детей. Новое развлечение понравилось всем. После рабочего дня она снова подошла к Мике. «Прекрасно. Только вот еще одна проблема. Старшие ребята бросают картоши аккуратно, а малыши изо всех селенок». У нас половина картошей разбитых будет, а значит, сгниют очень быстро. И что мне теперь гнать их с поля? Обиделся Мика, чувствовавший себя самым значительным лицом на уборочном поле. Кажется, втайне он надеялся, что как раз малыши помогут побыстрее справиться с уборкой урожая. Зачем? Удивилась Селена. Все очень просто. Пусть братство идет впереди, собирая крупные картоши, а малыши пусть идут, добирая мелочь. Вот ее-то можно бросать как угодно, она все равно пойдет на прокорм козам». Она не стала уточнять, что насчет мелочи подсказал ей Веткин. Мика согласился организовать всех нужным образом, и работа и впрямь закипела. Причем самым маленьким участникам понравилась сама идея пулять клубни прицельно в отдельный короб, установленный на плоскодонке. Остальные сначала приходили позубоскалить над наказанным братством, а потом как-то незаметно втянулись. Сначала помогали малышам кидать картоши в цель. Очень уж соблазнительное действие. А потом разделились, и девочки остались с малышами, а мальчишки присоединились к сборщикам более крупных клубней. А как потом все спали? Никого загонять вечером по комнатам не приходилось. Работа-то на свежем воздухе, да еще на одном азарте. А вечером на ужин каждому полстакана теплого козьего молока, которое является прекрасным снотворным, как напоминал довольный Бернар. Чтобы по утрам вставали, детей теперь приходилось будить. Но девушка только пожимала плечами, что не делается все к лучшему. Многие худосочные наконец начали быстро набирать мясо, но упорядоченной калорийной еде да на хорошем сне. За время уборки картоши случилось много мелких событий. Через три дня на двор стал выходить Вилмор. Парень-оборотень на продуктовых белках поправлялся очень быстро. Причем, кажется, не собирался сразу по полном выздоровлении сидеть сложа руки. Вилмор уже приглядывался, где он может быть полезен. А когда выяснилось, что он жил на семейной механизированной ферме, где работал скотником, то есть был на все руки мастером и разбирался в технике, к нему стал часто подсаживаться Мика, показывая ему свои железки и солидно обсуждая их с ним. Викар и Аздис наладили уроки с той странной бумагой, которую однажды привезли из пригорода. Сначала дети не понимали, каким образом писать на листах, на которых «подними их от картона» буквы сразу пропадут. Но молодая пара была терпелива, и уроки письма шли полным ходом. Были еще две драки, которые успели погасить в самом начале. На этот раз дрались не из-за девочек, просто не совладали с эмоциями, когда спорили о чем-то. То бишь словами не убедили, кулаки пустили в ход. «Разнял колор» который, как все успокоились, напомнил, что больше не будет заниматься борьбой с теми, кто неправильно использует свои боевые навыки. Единственный, кто у Селены все эти дни вызывал беспокойство, был Конор. Даже загар, полученный на поле, не скрывал, что мальчишка странно бледен. А еще он постоянно выглядел усталым, и все это произошло сразу после возвращения из леса. На уборочном поле он часто отсаживался на межу и смотрел на работающих, а то и опускал голову, словно дремал. Никто замечаний ему не делал. Зато Селена из-под тяжка попросила Бернара и Колора посмотреть, что с мальчишкой. Те развели руками. Машинная магия и магия самого Конора, как сильного некроманта, не позволяла проникнуть за границей его личного поля, чтобы понять, что с ним происходит. Говорить с Конором напрямую девушка тоже пыталась, но мальчишка только удивленно пожал плечами. «Со мной все хорошо. С непривычки устал». Спрашивать, почему он сам себе с усталостью не поможет, имея такую усилищу, Селена не стала. Поняла, что найдет еще какую-нибудь отговорку. Пожаловалась своему семейному, но Джарри сказал. «Ты знаешь Конора как человека, который очень взросло подходит ко всем делам. Так не приставай к нему. Если ему понадобится помощь, он позовет». А так, по своим мальчишеским понятиям, он может решить, что ты лезешь к нему, как самоуверенная взрослая к малышу. Вряд ли он такое приемлет, особенно сознавая свои силы. Еще не хватало, чтобы Конор в этом случае замкнулся. Селена послушалась, несколько сомневаясь, что именно Конор может позвать на помощь. Как выяснилось чуть позже, Джарри оказался прав. Конор позвал. Но не тех, кто его любил. Они уже глубоко заснули, когда близкий, словно над самим домом раскат грома, сотряс стены. В кабинете личной комнаты Селены и Джаря начался форменный фейерверк, из полыхающих неземным светом молний, превращающих обстановку в нечто заброшенное. Джаря осторожно вылез из-под одеяла и тихо сказал. «Не выходи, замерзнешь. Я проверю, как там козы». Завернувшись в одеяло, чтобы оставить и ему тепло, Селена прислушалась. Вечером собирались страшные тучи, черные, тяжелые. Ей все казалось, что они вот-вот разойдутся. Но у непогоды было свое мнение на этот счет. Выглянув перед сном в окно, Селена заметила при свете молний, как первые редкие и тяжелые капли дождя разбивались о карниз, обляпывая его темными пятнами. И помечтала, что капли так и останутся редкими, ведь только недавно прошли дожди. Сейчас, осторожно высунув нос из-под одеяла, Селена зажмурилась от вспышек молний, которые стремительными привидениями непрерывно метались по комнате. Снова быстро утянула голову под одеяло. Отворилась дверь, и через минуту слегка озябший жаре нырнул к ней в тепло. Тихонько посмеялись над шутливо преувеличенным страхом из-за грозы, пошептались о том, как грохочет ливень по крыше, и шарахает гром, и постепенно затихли, задремали. Кабинет имел сильнейшую магическую защиту, но звук обыкновенного удара в дверь он пропускал, как обычно. Селену из сна вырвало негромким стуком, и, наверное, не сразу. Стук был монотонный, будто стучавший отчаялся добудиться спящих, но все еще не хочет, чтобы на него обращали внимание другие, поэтому продолжает стучать тихонько. Джарри уснул очень сильно. Видимо, из-за того, что выходил, замерз под дождем, а потом согрелся. Селена мягко вынурнула из-под одеяла и, накинув на себя штаны и рубаху, привычный наряд для рабочих дней, подошла к двери и тихо же стукнула в нее. «Я здесь и сейчас открою». Стук затих. Оглянулась на мага, не проснулся и не спеша открыла дверь. Та открылась изнутри, и девушка побоялась стукнуть человека, стоящего за нею. Не стукнула. Чуть поодаль от двери стоял Хельме с огоньком на ладони. Селена осторожно закрыла дверь. «Селена, Конору плохо!» Она кивнула и быстро пошла за ним. Болезни она не боялась, как не боялись и дети. Под рукой опытный врач Бернар, который умеет лечить сложные и тяжелые заболевания, а по мелочи могли помочь и домовые. Боялась вот таких ночных вызовов, потому что если вызывают не старого эльфа, а ее... На ходу она быстро сняла с пальца блокирующее от братства кольцо и попыталась представить перед глазами лицо Конора. Никакого отклика. Она только чувствовала беспокойство других ребят и заспешила, потому что если не спит целая команда, это плохо. Они прошли гостиную, где огонек в руке Хельме вроде и не был нужен. Но когда Селена подумала об этом, она поняла... Этот магический огонь, в отличие от голубоватых молний, окрашивающих все вокруг болезненным мертвенным светом, все-таки живой, потому что сотворен живым существом и потому теплее. А в эту ночь с ее грозами, когда от молний непрерывно вздрагивают в помещении все призрачно-прозрачные предметы, будто ожившие под повелительной рукой сумасшедшего колдуна, такой огонек нужен, чтобы удержаться в реальности». Наверное, поэтому Селена машинально старалась быть к мальчишке-дракону ближе, ближе к его теплому желтому огоньку. Особенно страшно было подниматься по лестнице. Беспорядочно вспыхивающие молнии словно подменяли ступени, а то и выдирали их из-под ног. Полная иллюзия пропавшие опоры под ногами заставляла Селену то и дело вздрагивать. Когда чудилась, она ставит ногу в пустоту. В комнате братства было тихо и темно, без живого огня. Но и Как-то странно. Селена не сразу узнала низкую фигурку у окна. Лишь приглядевшись, сообразила. Это Колин вытянулся солдатиком у окна и время от времени поглядывал в него. Но вроде как затаился сбоку, словно боялся, как бы его с улицы кто не заметил. Мика сидел на своем месте, кутаясь в одеяло, и тревожно смотрел на кровать Конора. Тот лежал поверх одеяла спокойно, как будто только что уснул, если бы не открытые глаза. Рядом с ним на полу на коленях сидел Мирт, почему-то с закрытыми глазами, положив руки на край кровати, а на них подбородок. Селена быстро подошла к кровати Конора и застыла. Полуприкрытые глаза Конора в свете молний поблескивали металлическим сиянием. Лицо так похудело, что выглядел мальчишка-маг совершенно больным. Хельме закрыл дверь, и от негромкого стука Селена, завороженная глазами мальчишки-мага, очнулась. «Что произошло?» Мирт не шевельнулся, когда девушка заговорила, и глаз не открыл. «Мы проснулись от грома», — тихо сказал Мика. Поболтали немного, а потом Конор вдруг замолчал. Ну, как замолчал? Слово даже не договорил и смотрит куда-то. Я спрашиваю, «Ты чего? Услышал что-то?» А он опять молчит. А тут Мирт подходит к нему и говорит, «Это кто?» А Конор молчит. Я посмотрел, а у него уже глаза вот такие стали. Я позвал Хельми посмотреть, что с ним. А Конор вдруг говорит «Ни за что». И упал на спину. А глаз так и не закрыл. А потом говорит «У меня есть защита». Мирт еще оглянулся на Хельми и только хотел что-то сказать, как вдруг быстро так подошел к кровати и сел вот так. И тоже молчит. Хельми послушал каждого. Он умеет слушать за руку. Взял каждого за руку. Селена увидела, как мальчишка-дракон это сделал. Взялся за кисть сначала одного, потом другого. Словно пытался послушать пульс. И говорит, надо быстро звать Селену. Потом посмотрел на улицу и побежал за тобой. Ну и вот. Слушая сумбурный рассказ Мики, Селена почувствовала, как ее начинает трясти от страха и знобящего холода, устоявшегося в комнате из-за грозы. Она даже мельком пожалела, что оделась слишком легко. Надо было свою куртку надеть. Сначала она попробовала все-таки достучаться до сознания полностью ушедшего в боевой транс мальчишки. Этого перехода всегда боялась. Но только будто натыкалась на стену и прекратила попытки. Потом до нее дошло, что именно рассказал ей Мика, теперь тревожно глядевший на нее. И почему даже Хельме боится подойти к окнам? Только Колин искоса, словно разведчик, выглядывает. На нетвердых ногах она подошла к окну. В первые секунды не поняла, что именно видит. И даже пыталась обеспокоенно разрешить видимую глазам загадку. Кто эти люди, которые окружили дом? Почему их так много и почему они держатся за руки? И почему эти люди в блеске полыхающих молний стоят в дранной, а точнее истлевшей одежде? А в момент, когда вспыхивает наиболее яркая белая молния, почему вместо глаз Селена видит на лицах, на черепах этих странных людей черные провалы глазниц? У меня есть защита. Что же случилось с Конором, если он не просто мальчишка-маг, но сильный некромант вызвал мертвецов в деревне защищать его?